Глава сорок пятая Забравшись в свою машину, Декер с Джеймисон двинули обратно в Лондон. Въехав в город, они миновали сверкающее шестиэтажное жилое здание, которое выглядело практически новым. «А это, случайно, не Хью Доусон?» — спросил вдруг Джеймисон. Тот как раз выбирался из range последней модели. «Да, похоже на то». «Что-то он припозднился». Они проследили взглядами, как Доусон, кратко осмотревшись, быстрым шагом направляется к подъезду здания. «А ну-ка, подъезжай туда», — распорядился Деккер. Джеймисон подрулила к тротуару, и они выбрались из машины. Вслед за Деккером Джеймисон вошла в здание, и в этот момент они услышали, как закрываются двери лифта. За стойкой консьержа сидела молодая женщина, одетая в щегольскую темно синюю униформу. Согласно именному бейджику на груди, звали ее Сара. «Могу я чем-то помочь?» — спросила она. Детективы подошли к стойке. «Сара, мы работаем на мистера Доусона», — бойко начал Декер. «Он назначил нам тут встречу. По-моему, мы с ним только что разминулись». Он похлопал себя по карману куртки у нас тут кое какие документы которые ему срочно требуются он случайно оставил их и попросил нас по телефону подвести их сюда вы и вправду только что с ним разминулись он уже поднялся на лифте я могу их ему передать нахмурившись декер покачал головой ничуть не сомневаюсь что на вас можно целиком и полностью положиться нам мистер доусон очень щепетилен касательно таких вопросов «Эти документы строго конфиденциальны. Если он узнает, что я передал их неуполномоченному на то лицу, то вылечу с работы». Женщина перевела взгляд на Джеймисон. «Он не шутит», — с самым серьезным видом произнесла та. «Ну ладно, хорошо. Думаю, что все в порядке. Он поднялся в 503-ю». «Ясно. Только вот...» э, Декер беспомощно посмотрел на свою напарницу. «Блин, я совершенно забыл фамилию этого человека». Он виноват и посмотрел на женщину за стойкой. «У мистера Доусона столько разных сделок. Трудно удержать все в голове». Улыбнувшись, то ответила. «Это квартира мистера Маклеллана». «Точно, он самый. Ну да, конечно же, старина Стюарт Маклеллан. Ну что ж, спасибо». Войдя в лифт, они поднялись на пятый этаж. «Доусон тайне встречается с Маклелланом», — Удивленно прошептала Джеймисон. «Не так и уж и тайна, если даже консьержка про это знает», — отозвался Деккер. «И что тут, по-твоему, происходит?» «Помнишь те скоросшиватели, которые мы видели у него на столе? Он сказал, что работает над какой-то крупной сделкой. Может, как раз с Маклелланом». «Но я думала, что они друг друга на дух не переносят. Куча народу друг друга на дух не переносят, а все-таки обтяпывают совместные делишки. Думаешь, это может иметь какое-то отношение к нашему расследованию? Не исключено. Людей убивают, похищают, волты с шантажировали. Паркера нанял Хью Доусон. Они с нам самые богатые люди в здешних краях. Если что, это будет далеко не первое убийство, связанное с деньгами. Выйдя из лифта, они подошли к 503-й квартире, и Декер постучал в дверь. За нею послышались шаги, и дверь открылась. Галстук Стюарта Макклеллана был распущен, костюмный жилет расстегнут. На кончике носа у него пристроились очки для чтения, поверх которых он недоуменно глянул на незваных гостей. «А вы-то что здесь забыли? Как вы вообще сюда попали?» Прежде чем Деккер успел хоть что-то ответить, вперед решительно выступила Джеймисон. «Мы федеральные агенты, расследующие убийство. Думаете, какая-то консьержка способна дать нам отворот-поворот?» Деккер с восхищением посмотрел на напарницу, а потом заглянул поверх головы Маклеллана в квартиру, где услышал какой-то шорох. «Насколько мы понимаем, вы тут не один». «А вам-то какое дело?» — сварливо ответствовал Маклеллан. «Можно войти?» «Нет!» — гаркнул хозяин квартиры. «Отлично», — сказала Джеймисон. «Тогда будем приглядывать за домом, пока не подвезут ордер на обыск». «На каком это основании?» — продолжал хорохорица Маклеллан. «На основании того, что вы укрываете свидетеля, с которым нам нужно срочно побеседовать». «Слышите, мистер Доусон», — добавила Джеймисон, повысив голос. Из-за угла прихожей появился Хью Доусон, который встал рядом с Маклелоном. Вид у него был одновременно и рассерженный, и измотанный. «И о чем вам нужно со мной побеседовать?» — устало спросил он. «Предлагаете обсуждать все это на лестничной площадке?» — поинтересовался Деккер. «Я бы подумал, что вы предпочтете обойтись без посторонних ушей». Маклеллан бросил взгляд на Доусона, который лишь пожал плечами. Квартира оказалась просторной и шикарно обставленной. Еще выйдя из лифта, Декер подметил, что, миновав квартиру под номером 509, больше они не видели ни одной двери, пока не подошли к 503 Так что Маклеллан явно объединил несколько квартир в одну. «Неплохо вы тут устроились», — заметил Амос, оглядываясь по сторонам. «Что вам надо?» — требовательно поинтересовался Маклеллан. «Мы заняты». «Чем?» Уточнил Дэкер. А это не ваше дело. Маклеллан гордо задрал нос. Федеральный вы там агент, или еще какие? Добавил он, победоносно поглядывая на Джеймисон. Дэкер перевел взгляд с него на Доусона. Он был в вашем отеле как-то вечером, и вы нам сообщили, что готовите какую-то крупную сделку. «Сказали, что Маклеллан наконец наладил свою бизнес-модель, так что подъемы и спады его больше не волнуют. И вы задешево скупаете недвижимость. А теперь тайно встречаетесь?» Джеймисон обратилась к Доусону. «Вы продаете свои материальные активы Маклеллану, так ведь?» Тот покосился на Маклеллана. «Похоже, что кот вылез из мешка, тю. «Нас нисколько не волнует, что вы там затеваете с Маклеоном, заверил Деккер. «И дальше нас все это не пойдет», — добавил он, когда вид у того стал такой, будто он едва сдерживает гнев. Доусон засунул руки в карманы брюк. «Тогда что же вас волнует?» «У меня есть два убийства. Одно самоубийство и пропавший без вести». Самоубийство. Эхом откликнулся хозяин квартиры. Уолд Соверн недавно заглотил пулю. Маклеллан выпучил на Декера глаза. Уолт, почему? Пока не знаем. Может, нечистая совесть. Вы хорошо его знали? Да, я знал его, но мы не были особо близки и так далее. Деккер оглядел Доусона, выражение лица которого переменилось, когда тот перехватил его взгляд. «Нечистая совесть», — повторил Доусон. «По какой причине?» «А у вас нет никаких предположений?» «Нет, я недостаточно хорошо знал этого человека, чтобы иметь представление, какие демоны могли заставить его наложить на себя руки». Наверняка он занимался похоронами вашей жены. При этом провокационном заявлении глаза Доусона сузились. А что если и занимался? Это не делает нас лучшими друзьями. Волд Соверны вскрытие проводил. Да, и оно подтвердило, что она погибла от отравления угарным газом. А еще тут Доусон осекшись, уставился на декера. «На что это вы намекаете?» «Я ни на что не намекаю. Отчего погибла Элис Притчард? «От переохлаждения. Судя по всему, она пыталась добраться до своей машины, когда Мэдди так и не появилась. Ее нашли во дворе, замерзши в ледышку». «Ну а смс которую отправила вам ваша жена?» «Я был во Франции вместе с Карлайн». «Мы увидели сообщение только на следующее утро. Но было уже слишком поздно». Доусон отвернулся. «Кэролайн нам тоже так сказала», — подтвердила Джеймисон. «Как там, Лиз Соверн?» — медленно проговорил Доусон. «Потрясена, убита горем, как вы можете себе представить», — ответила Джеймисон. «А вы знали ее?» – спросил Деккер. Уолт приехал сюда около двадцати лет назад и открыл это дело. Но Лиза из Лондона. Наши семьи хорошо знали друг друга. Ее родителей уже нет в живых, и они с Уолтом живут в городе. То есть теперь уже она живет в городе. У нее до сих пор есть фермерский дом родителей, милях в десяти за городской чертой. И они с Кэролайн добрые подруги уже несколько лет. Лиз значительно старше Кэролайн, разумеется. Но братьев и сестер у нее нет, детей тоже. По-моему, она рассматривает Кэролайн как свою младшую сестру. Вмешался Маклелан. Так что можете теперь вернуться к своему расследованию и оставить нас в покое? Деккер обвел взглядом Доусона. «Кэролайн очень гордится своим новым рестораном. Его тоже продадут этому человеку». «Это наше личное дело», — резко отозвался Маклелан. «Ну что ж, тоже ответ». «Не волнуйтесь», — произнес Доусон. «Все с Кэролайн будет в порядке. Она в обиде не останется». «Лично я за это не поручился бы» отозвался декер